Глава 14. Глыбы льда под ударами его топора отламывались со звоном, будто и не лед вовсе, а промерзшие куски металла. Отец однажды рассказывал, что побывал в таких краях, где самое прочное железо на морозе становится хрупким, как тонкий лед. Только бы его надежный топор не подвел, не рассыпался. Пока рубил, он изо всех сил напрягал мышцы, задерживал дыхание так, что едва не лопался. В глазах темнело, зато кое-как нагретый воздух начал прогревать замёрший костяной мозг, затем сами кости. А когда тепло пошло в мясо, он подхватил глыбу и понёс к месту стоянки. Аснард, конст, и везимает уже распотрошили мешки, напялили шубы, только головы остались непокрытыми, и снег блестел на волосах мелкими злыми искорками. Аснард огленулся, сказал довольно. Воды принёс. Хорошо. Тогда уж и огонь разведи заодно. Я иска критически осмотрела Придона. Теперь его могучие мышцы перекатывались под кожей свободнее. Он чувствовал её взгляд и тогда, когда она отвернулась к Аснарду со словами: "А за той горой будет спуск?" спросил Визимет. "Какой спуск?" удивилась она. "Нет, подъём." "Ух ты. Я уж думал, что выше места нет," засмеялась она. Дальше будет выше. Хуже того, там странное ущелье. Снежные бури начинаются сразу, среди ясного дня, так что будьте готовы. Аснарт хмыкнул. Угараздило же нас искать этот меч в такое время. Нет, чтобы выждать, пока потеплеет. Яйска удивилась ещё больше. Брови взлетели. Она всматривалась в лицо воивода. Не шутит ли старый воин? Потеплеет? переспросила она. Как будто сейчас не самое жаркое время года. Видели бы вы, что здесь зимой. Везимает спросил заинтересованно. А что здесь зимой? Наверное, очень страшно, ответила Анна. Наверное? Ну да. Никто не смог бы сюда добраться зимой. Так что никто не знает, что здесь и как здесь. Говорят, что именно зимой просыпаются древние боги и в этих местах собираются на большой совет богов. Придон кое-как выбил огонь, замерзшие пальцы едва держали огниво. Сухой мох пустил дымок, вскоре занялся рулончик бересты. Наконец желтые огоньки начали лизать, а затем и грызть тонкие веточки. Он осторожно примастил прутья побольше, поставил сверху котел с глыбой льда. Костер он привычно развел в ямке, хотя здесь не от кого прятать пламя. Зато котёл можно ставить прямо на края ямки, не прижимая пламя. Снова при дона ощутил на себе взгляд красивой погонщицы драконов. Обернулся, успел заметить, как она смотрит широко раскрытыми восторженными глазами, но тут же напустила на себе прежний насмешливый вид. Сказала деловито: "Ну, мне пора. Мой зайчик не любит огня. Он считает это вызовом. Может, в ответ сам плюнуть огнём?" спросил Ласнарт. Конечно. Ого, значит, у тебя огнедышащий. Что, хотите проверить? Аснард покачал головой. Я ж пока не покупаю. А он в самом деле плюется? Если дохнет хоть наполовину, заверила Яська, всю эту долину затопит огнем. Ого. Снег растает, а вода внизу затопит села. Все трое смотрели, как она идет к своему дракону А она чувствовала, что смотрят, и шла красиво, по-женски, прямая, с гордой вскинутой головой и струящимся потоком золотых волос по спине, мелко ставя ноги на одну невидимую линию. Аснард помахал ей рукой. «Не столкнись со стаей ворон!» Она крикнула. «Возвращайтесь с победой! Возвращайтесь! Мы будем очень ждать!» Придону почудилось, что последние слова были обращены напрямую к нему. Дракон поднялся, повёл огромный как таран головой по сторонам. Яйско что-то крикнуло. Дракон пошёл шагом, всё убыстрея и убыстрея шаг, потом бегом. На этот раз до края далеко. Он забил по воздуху крыльями, его приподняло. Придон успел увидеть белёсые пузы. Лапы на ходу подтягивались, прижижались плотно-плотно, будто огромный зверь страшился зацепиться ими за облака. Дракон сделал по воздуху расширяющийся круг, словно запоминал место, и ушёл на юг. Аснард повернулся к Придону, глаза сердито сверкнули. "Ну, хватит храбриться". Придон признался престыженно. "Да как-то не мог при женщине". Он торопливо вытащил из мешка меховую одежду. Ещё когда сунул руку в мешок, уже ощутил тепло, а когда напелил на себя это куявское бесстыдство, Почувствовал, как душа взыграла, а сердце счастливо запрыгало. Визимайт вытащил из мешка хлебные лепешки, мясо. «На холоде надо есть часто и много. Силы уходят на обогрев. А если в брюхе пусто, то какой из тебя воин?» «Нам вроде бы уже недалеко», — сказал Аснард задумчиво. Яська сказала, что вон за тем перевалом начинается спуск. «Тьфу, подъем!» «Чудесная девушка!» «Как только управляется с таким зверем...» Я думал, что погонщики драконов в Звериуге покрупнее меня. А что за спуск? прервал Придон. Э, подъём. Он сам чувствовал, что хочется поговорить о такой странной наезднице, и потому спросил как-то черезчур резко. Даже Визимает посмотрел с удивлением. В долину Девов, конечно, удивился Аснард. Но тут даже не подъём, нам просто перевалить через этот гребень. А дальше-то что там есть? На всех пахнуло холодным ветром. Придон невольно поёжился. Везимает произнёс задумчиво: "С этими девами дивно то, что никто не видел, что там в долине. Я всё выяснил у местных колдунов и магов. З драконов не видать, а кто спускается, как вот сейчас попытаемся мы, тот просто исчезает, как будто в воду ныряет и уже не возвращается никогда". Конст кивнул, глаза были задумчивы. «Потому Яська и высадила нас по эту сторону гребня. Да и то рисковала». «Чем?» — быстро спросил Визимайт. Конст помялся, взгляд уводил, а голос прозвучал нерешительно. «Ходят слухи, что у дэвов есть стрелы, которыми они могут поражать все, что видят. Дракона собьют даже за облаками». «Что насчет пеших?» — спросил Аснард деловито. Конст смолчал. Визимайт ответил буднично. С первыми, что из крылатых. Всё как с тем светом. Никто не пришёл и не рассказал, как там. Аснарт хмыкнул. Так может, там и есть тот свет? Везимает смолчал, а Придон чувствует, что пора и ему что-то сказать о бранил. Скоро узнаю. Узнаем, поправил Аснарт. Придон сказал с усилием. Нет, Аснарт, у тебя уже погиб сын по моей вине. Я всю свою жизнь буду проклинать себя, если твои дети потеряют ещё и отца. Аснард фыркнул. «Всю жизнь. Размечтался. Ты думаешь, тебе боги отмерили долгую жизнь? Нет, брат, такие долго не живут». Визимайт сказал рассудительно. «Давайте поступим умнее. В чем-то придон прав, в чем-то нет. От того, пойдем в четвером или он один, разницы нет. Дэвы и тысячу таких, как мы, одним пальцем. Но одному идти глупо. Должен быть еще, который вернется и расскажет». «Двоим надо здесь, на случай, если прилетит Яська. Ей нужно будет объяснить, что двое чуть задержались. Хорошо я придумал?» «Ну, — сказал Аснард, — по крайней мере верно». «Вот видишь, — сказал Визимайт победно, — так что мы с Придоном пойдем, а вам с Констом выпадает важная и трудная задача дождаться Яську и при необходимости уговорить ее задержаться еще на пару дней». Придон кивнул, он совсем согласен. Но Аснард почему-то заспорил. Вмешался Конст. Долго что-то выясняли, а когда почти охрипли, Придон услышал грустный голос Конста. Мы старше Придона, но глава сейчас он. Мы лишь до порища, а он карающее лезвие. На нём вся тяжесть и ответственность. Потому ему и решать, а не нам, кто пойдёт, а кто останется. Мы ведь помним. Придон, ты помнишь, что впереди далина, где живут дивы? Именно дивы. Аснард крякнул, сказал с неудовольствием. «Ну, вообще-то я согласен. Понятно же, что сильные руки и тяжелый топор...» «Я тоже согласен», — заявил Визимайт. «В страну, где сильны не мускулы, а магия, надо брать с собой чародея». Аснард поморщился. «Только не начинай снова!» Придон кивнул. «Я выслушал всех!» «Я думал, я решил, со мной пойдет Конст». Конст, ничуть не удивившись... К этому и подталкивал, закинул мешок за спину. Пойдём, сказал он коротко. Нам надо успеть перебраться через гребень до того, как солнце опустится. А Снарт смотрел зло, буркнул: "А не лучше перебираться ночью?" "Девы видят ночью так же, как и днём", ответил конст бесстрастно. "А вот мы нет. А ты откуда знаешь? Про нас? Про девов Тубина?" "Знаю", ответил конст. Солнце безжизненным светильником горело на белесо-голубом небе. Придон даже не ощутил на плечах привычного обжигающего жара, когда под прямыми лучами кожа начинает трещать и лопаться, а в тени замерзает вода. Да и трудно ощути через толстую меховую шкуру. Они с констом удалились за каменный гребень, прошли по узкой тропке над пропастью и одолели бурный поток, которому вздумалось изливаться почти с вершины горы, Прежде чем Конст впервые разомкнул губы, "Ты сделал верный выбор", сказал он, приโดну в спину. "Так было правильно". "Ты подсказал", буркнул Придон. "Иначе мне бы навязали аснарды или визимайт. Зато ты бы сидел у костра, вместо того, чтобы тащиться вот так, обдирая бока и локти". "Но я сам, Див", ответил Конст. "Я лучше знаю, что тебя ждёт". Придон тут же спросил живо: "А что меня ждёт?" Конст развёл руками. Не знаю. Они расхохотались, но смех был не весёлым. Конст сказал смущённо: "Я не знаю, что ждёт, но всё же знаю, что дивные люди или девы, дивы, как вы называете, от вас отличаются лишь тем, что помнят старый мир. Как важно, оказывается, забывать. Как важно для выживания забывать знания, мудрость, культуру, когда земля тряслась и рушились многоэтажные дома, Из нас уцелели только те, кто выскакивал в чём есть и убегал в смертельной панике на открытые места, в горы, карабкался на утёсы. А погибли все, кто пытался спасти и вынести книги, кто будил детей и выносил их спящими. Голос сорвался. Он застыл, глядя безумными глазами в пространство. Придон легонько тряхнул за плечо. Конст вздрогнул, сказав осевшим голосом: "Девять люди тоже одичали придон". Но у них ещё есть остатки былой мощи. У одних одна мощь, у других другая. Да, оказывается, можно одичать, даже оставаясь бессмертными. Придон перебил. Но мы сумеем срубить им головы. Конст поперхнулся на полуслове. Глаза замерли в орбитах. После долгого молчания сказал уже другим голосом. Да, конечно. Не сейчас, так позже. Мне нужно сейчас, возразил Придон. Мне нужна рукоять меча Хорса. — Ты ее получишь, — ответил Конст глухо. — Сила дивов неизменна, а сила людей растет. Вы сломите мощь дивов, сотрете их с лица земли. От нас не останется и воспоминаний. — Тогда прибавь шаг, — велел Придон. — Я хочу, чтобы это наступило как можно быстрее. Мне нужна эта рукоять. Я хочу увидеть, как счастливо улыбнется и Таня. Солнце, наконец, опустилось и светило с запада им в спины. Зато с востока надвинулись грозные, из сине-черные тучи. Мир был залит холодными солнечными лучами, однако зелень блистала чистотой, свежестью. Конст, что выдвинулся вперед, обогнул скалу, вскрикнул и присел за камнем. Придон поспешил к нему. Конст знаками велел пригнуться. Придон подполз, выглянул, дыхание остановилось. На расстоянии двух выстрелов из лука на невысокой горе возвышался белый-белый замок. На фоне грозных туч он блистал как драгоценный камень. Придон не мог оторвать от него взгляда. Сердце начало стучать чаще взволнованне. "Девы", прошептал он. Я думал, что должны быть обязательно чудовищами. Конст сам не мог оторвать зачарованных глаз. На лице его быстро-быстро сменялись выражения восторга, зависти, непонимания, страха и ликования. "Мы", ответил он таким же шёпотом. Разные но можем быть разными. Тогда почему, спросил Придон с удивлением, вы не стали все красивыми? Конст покосился на чудовищно вздутую мышцами грудь друга, обозрел перевитые мускулами плечи и бугристую спину, отвёл взгляд и ответил непонятно: "Одинаковость не бывает красивой, а в красивом кувшине может оказаться гнилая вода. Будем спускаться? Я пойду один", ответил Придон. "Ты выжди Потом спускайся, но за мной не следуй. Я буду пробираться к их дворцу в одиночку. Может быть, я? Ты же знаешь, что я знаю, оборвал Придон, но лучше об этом забыть. Да и, понимаешь, вдруг до да придётся драться. Я бы не хотел, чтобы ты дрался против своих. Конст неохотя кивнул. Я тоже. Придон шлёпнул его по худому плечу. Жди, спустись ниже, там вроде бы пещеры, ручей. Я Обязательно вернусь. Сколько ждать? Придо накинул взглядом долину. Думаю, если за пару дней ничего не отыщу, вернусь за тобой. Он опускался быстро. В голове стучали острые злые молоточки, а камни, за которые хватался, были горячими, но пальцы не обжигали. Он наконец понял, что сам разогрелся, как уже раскалённое в горниле кузнеца железо. Это уже долина девов, где обломок дивного меча. Это уже почти победа. Половина победы бы никто и никогда из смертных сюда ещё не добирался. А потом он на этом же драконе к Итании, она одаряя его благосклонной улыбкой, дважды на пути вставала странная призрачная радуга. Всякий раз он чувствовал, как его тело проходит будто сквозь влажный туман. Однажды дорогу загородил водный поток, чтоб бурно не спадал с горы. Прид он замедлил шаг, но поток выглядел полупрозрачным. Вода даже не шумит, а брызги исчезают прямо в воздухе. Он вытянул руку, засмеялся и прошёл насквозь. "Итания", сказал он шёпотом. "Всё для тебя, Итания. Весь мир существует для тебя, Итания. Ты весь богиня. Я умру, если ты взглянешь сердито". Слова пошли изломанные, горячечные. Он сам смутно дивился. Снова проснулся в нём и заговорил неведомый бог. Что наполняет уже не только сердце, но всё тело сладкой болью, щемом, тоской и страстью, от слов которого из-под лопаток прорастают незримые крылья. Душа то взмывает к небесам, то падает в тёмные бездны ада, кувыркается в радуге, скачет по вершинам деревьев. А сам он чувствует себя, как могло бы ощутить, наверное, чистый ядро ореха, когда внезапно раскалывается серая сморщенная скорлупа, покрытая пылью и грязью. Три острых копья появились ниоткуда. Три лезвия упёрлись в грудь. Он шелохнулся, и тут же три тонкие струйки крови появились на груди. Он вскинул глаза. Лица троих существ, что держали копья, были суровыми и холодными. Он замер, не столько от страха и боли, сколько от неожиданности. Совсем не дивы, а, ну да, эльфы, о которых столько слышал каждый артанин, каждый куяв. Наверное, даже дикие славы наслышаны о прекрасных бессмертных. что живут в дремучих лесах или среди неприступных гор. Все трое тонкие и стройные, в лёгких, но явно очень тёплых одеждах, лица точёные, бледные и изящные, с удивительно острыми удлинёнными ушами. Смертный, проговорил один чистым красивым голосом. Смертный, я не могу понять, как он здесь оказался. Второй эльф рассматривал придона с явной брезгливостью. Я тоже не понимаю, сказал он высоким чистым голосом. Как ему удалось отыскать этот проход? Ведь он закрыт всеми видами магии для людей, зверей и птиц, а также для дивов, гномов и даже богов. "Ты маг?" придон прохрипел, как из медведя, тансор. "Да, странно. Защита наша всё верно цела, но ты как-то прошёл. Правда, никакой маг не мог бы пройти через наш пояс, никакой чародей не смог бы даже увидеть." Эльфы с копями начали теснить к краю пропасти. Придон отступал. Лезвия копий остры и бритв, а ноги от изнеможения всё ещё дрожат, еле держат измученное тело. "Ладно, Гордольф", сказал второй. "Позабавился и хватит. Наш господин всё узнает сам". "Ты хочешь его отвезти во дворец?" "Да. Зачем? Это просто грязный невежественный дикарь. Ещё один дикарь, мало ли их было". "Не мало", согласился эльф. Почему-то полагают, что именно они первые. И вообще, сказал второй с холодным злым смехом. Единственные. Да, согласился первый. Единственные. А третий молча зашёл со спины и упёр остриё копья в спину. Придон вынужденно сделал шаг. Мелькнула сумасшедшая мысль попытаться выхватить копьё, размятать их всех. Эльфы не выглядят очень сильными, даже просто сильными не выглядят. Через чур утончённые, изысканные, но острые, как бритвы, его кожа подавалась сразу, даже не натягивалась. Горячая струйка уже стекает по спине. Он пошёл, остреясь стерегли каждое его движение. Из-за поворота скалы начал выдвигаться дворец. Сперва Придон даже не понял, что это дворец, показалось, что выплывает огромный сверкающий кристалл, испалинский алмаз, а когда внезапно сообразил, что это настоящий дворец, ахну Сам добежал до самого края пропасти, откуда видно дворец целиком, остановился на краю бездны, потрясённый, ошеломлённый так, что уже не замечал направленных на него копий. Появился ещё один эльф, высокий, с седыми волосами до плеч, узка лиций, одет изысканно, но придон успел заметить разве что небольшую корону на белых волосах. Снова засмотрелся на дворец. Трое эльфов начали рассказывать, как и где захватили чужака. Эльф с короной на голове прервал нетерпеливым жестом. «Я видел», — сказал он. Глаза не отрывались от восторженного лица Придона. «Потому и здесь». «Дивно, очень дивно». «Что, дикарь, тебе нравится мой дворец?» Придон смотрел и шалелыми глазами. Даже не заметил, что его оскорбили. Из раненной опухшей руки прижал к груди. Из сердца вырвалось. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю». Я даже не знал, что на свете может существовать такое прекраснейшее чудо. «Может», — подтвердил король эльфов холодно, — «может, как видишь». «Только ради этого», — сказал Придон зачарованно, — «стоило идти сюда, посмотреть и умереть». «Эх, ей бы...» «Что?» — переспросил король. «Ей бы, говорю, показать». Он смотрел жадно, не отрываясь, уже вел и Таню к этому дворцу, показывал, «Она ахала и всплескивала руками, тоже удивленная такой красотой!» Король с недоверием смотрел в его восторженное лицо. «Ей...» — переспросил он. «Женщине?» «Да», — шепнул Придон. «Ей бы это показать, подарить, чтобы радовалась, чтобы смеялась счастливо и весело. Ведь ее смех заставит алмазы блестеть еще ярче. Ее маленькие ножки превратят гранитные плиты пола в мраморные, а ее взгляд заставит вспыхнуть светом тьму». оживит неживое. Он что-то говорил ещё, быстро и бессвязно. Король эльфов смотрел с гримасой гнева. Второй эльф наклонился к его уху, но сказал громко, услышали все. Это же дикарь, у него ум и чувства дикаря. Король проговорил, пристально глядя на Придона. Да, очень цельные чувства, но в них нет изящества. Нет, согласился король, но сила с избытком. Третий эльф с другой стороны добавил с тонкой улыбкой. И наоборот, верно, тоже. Очень медленно лицо короля смягчилось. Улыбнулся одной половинкой рта. Сказал с некоторой неловкостью. Никто еще... Никто еще не сумел похвалить мой дворец так сильно. Многие говорили красиво и изысканно, но так мощно. Как будто горная лавина на меня сорвалась. Придон очнулся, смутился. Он сам не помнил, что обормотал его дурной язык. Спросился стыдом. Я что-то не то сказал? Говорил не ты, буркнул король. Говорило твоё сердце, прямо орало: оно у тебя грубое, как неотделанный алмаз. Но алмаз всё равно алмаз, даже если ещё далёк от бриллианта. Ведь в самом деле всё лучшее добываем для своих женщин. Мысленно лучшие в мире драгоценности примеряем к их ушам, лучшие в мире ожерелья навешиваем на их шеи. И если ты этот дворец хотел бы подарить ей, Да это в самом деле лучший в мире дворец. Ты не мог бы сказать лучше. Да, ты нашёл такие слова, варвар. Но что же с тобой делать? Второй эльф наклонился к уху короля, прошептал, недружелюбно глядя на Придона. Король скривился, но кивнул. Второй сделал знак копейщикам. Те быстро преддвинулись к Придону. Копья неумолимо приближались к груди. Ещё несколько эльфов подняли луки. Он понял, что не стреляют, чтобы не тащить труп к краю пропасти. Лучше, когда упадёт туда сам. Третий эльф тоже что-то сказал королю. Тот нахмурился, презрительно посмотрел на эльфа, затем на Придона. "Ты утверждаешь, что ты не маг?" спросил он подозрительно. "Не маг", ответил Придон. "А что за заклятия ты шептал, когда полз по этим скалам?" "Не отпираюсь, тебя слышали". "Если слышали?" пробормотал Придон: "То что вам ещё?" "Слышали?" сказал король. "Что ты бормотал?" "Но что? Рас слышать не удалось. Говори, и ты можешь продлить свою жизнь настолько, пока будешь рассказывать." Придон неотрывно смотрел на сказочный дворец. "Это не заклятие," ответил он. "А что? Песни?" Эльф отшатнулся, глаза из удивлённо удлинённых стали круглыми, как у большой совы. "Песни? У тебя?" Второй эльф сказал с презрительной гримасой: "Ваше величество, я надеюсь, мы не станем слушать это, которое у них песни, то, что зовётся песнями". "Нет, конечно", согласился король, посмотрел на придонас, похватился. "А почему, собственно, нет? Пусть повторит, что шептал там. Возможно, в его песнях какая-то волшебная нить". "Ваше величество", ахнул второй эльф. "Да есть ли на свете что-то более грубое, чем песни человека?" И есть ли на свете что-то более тонкое и изысканное, чем песни эльфов? Нет, согласился король, но все же пусть споет. Эй, приговоренный, тебе разрешается спеть ту песню, что ты бормотал? Придон ответил, не отрывая взгляда от дворца. Я еще не составил слова. Ведь эти песни составляю я сам. Но если хочешь, я спою последнюю из песен, которую закончил. Второй эльф заткнул уши и с гримасой отвернулся. Третий саркастически улыбался. Придон не понял, к кому относится та улыбка. "Пой", велел король.